Глава 10. Оглядываясь по сторонам Перед тем, как отправиться на поиски местной таверны, мы с Филидой долго смотрели в окно, чтобы убедиться, что снаружи никого нет. Преимущество расположения дома Неагона было в том, что единственная тропа, идущая наверх, вела к немногочисленным домам, и, в отличие от нижней части полян, где было многолюдно. Только редкие курьеры проходили то вверх, то вниз. Никого, похожего на Торлина или просто человека в доспехах, мы не заметили. Распрощавшись с обоими жителями дома на склоне холма, мы вышли, едва не зацепив плотного мужичка с корзиной на спине. «Прочь!» — выдохнул он и поднял ногу, чтобы опустить ее на следующую ступеньку, но груз на спине начал перевешивать. Я ухватился за его руку, мешая ему упасть, потянул на себя, но ощутил, что груз курьера какой-то невероятно тяжелый. Пришлось приложить еще больше усилий, но мужичка окренила еще больше. Филида присоединилась к нашему комичному падению и помогла мне удержаться на ногах, а потом и поставить мужичка ровно. Тот вытермо крыло, по мой рукав. «Мешает тут», — пробурчал он и ровно зашагал вперед, каким-то чудом не падая. «А ты думал, как еще грузы попадают наверх?» Гляди ему вслед, произнесла Филида. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я. «Какие еще сюрпризы ждут нас в этом месте?» «Все что угодно, как и в любом другом месте», — ответила девушка-приключенец. «Только здесь есть я, а в другом месте меня быть не может». «И вообще», — воскликнула она, спустившись вперед меня на пару ступенек. «Ты с ума сошел?» «Что?» — не понял я. «А, тетрадь. Она всегда со мной. Всегда с тобой, но не надо показывать ее всем подряд, даже если перед тобой не огонь «Ты что, ему не доверяешь?» — удивился я, начав спуск и осознав, что ноги у меня побаливают. «Я не доверяю никому. Полностью никому. Даже тебе», — ответила Филида. «Прости». Сказанное было неожиданностью. Но, с другой стороны, так глубоко окунувшись в новый мир всего лишь за полтора месяца, я совершенно забыл о том, что люди просто проходят мимо. Пока мы спускались с холма, я пытался понять, действительно ли все люди рядом со мной заслуживают доверия. Отшельник, Аврон, Конральд — эти трое были со мной практически с самого начала. Отшельник давно не был на людях, явно отстал от жизни — Этот человек мог мне помочь советам подсказать, что и как надо делать. Но он выбыл из общества тридцать лет тому назад, и нынешнюю реальность он точно не знал. Однако я был полностью уверен в том, что именно он по-прежнему достоин оставаться моим учителем. Аврон — молодой помощник. Без меня он едва ли что-либо сделает. Его самого надо учить, но преданность его нельзя подвергать сомнениям. Хотя бы за то, что я его спас». «Может наивно думать об этом, но все равно Аврон на моей стороне, и ему можно доверять». «Нельзя полностью доверять Конральду, наемника ведут деньги». «Филида же такое не воспринималось, хотя от взрослого наемника юную девушку отличал лишь возраст». «Жизненный опыт, вероятно, тоже. С той лишь разницей, что наемник мне полностью доверял, надо думать, а девушка нет». В этом была своя правда, которая мне, как ее ни крути, была неприятна. Но я все равно шел за ней, потому что поддержки было куда больше, чем неприятностей. А я думал, что неогон такой же, как и я», — предположил я, когда мы спустились вниз и направились в таверну. «Такой же, в смысле, из верхних. Нет, он гордится тем, что он поднялся с низов, но остался с народом, и потому не терпит Торлина». «Вот он как раз такой же, как и ты». «Не очень-то он это показывает», — засомневался я. «А что, надо бегать с собственным дневником и тыкать всем?» «Тыкать не обязательно, но, например, тот курьер с корзиной явно посильнее меня будет». Комментарий остался без ответа, но товарно показалась быстрее, чем я начал говорить дальше. «Мясного супа нам, трактирщик!» — вскрикнула Филида, как только распахнула перед собой скрипучую и ободранную сапогами дверь. «Да мясо не жалей, не то проткну тебя, как порсенка!» Рыхлый трактирщик с козлиной бородкой, но в относительно чистом переднике, кивнул, не обращая внимания на грубости, и скрылся на кухне. В помощь ему по большому залу бегала девчушка, разнося тарелки, по большей части деревянные, но некоторые гости ели из металлических. Я предпочел обойти стороной тему имущества в этом заведении, а потому дошел за филидой до нужного столика. Внутри таверны было многолюдно, но по большей степени сидели мастеровые и рабочие, так что обошлось без ярких одежд. И это заставило меня оборачиваться еще чаще, чем если бы в таверне сидели люди, по яркости не уступающие попугаем». Наслушавшись истории про шпионов, я и не думал оставлять без внимания каждого увиденного. Но попытка определить профессию каждого из сидевших успехом не увенчалась. Уже после второго столика люди стали казаться одинаковыми, не похожими друг на друга, а именно одинаковыми. Плюс-минус тот же цвет одежды, а вся разница в обуви, которая по большей части была скрыта как раз под столами. У кого-то сапоги повыше, у кого-то ободранные ботинки или что-то трепичное, но верх непременно одинаковый. Лишь когда мы сели, я начал рассматривать людей еще более внимательно. Я обнаружил, что кое-какие отличия бросаются в глаза, но четких знаков, выделяющих ту или иную профессию, не было. Я подумал, что для моего рассвета было бы здорово заиметь какие-то специальные знаки, например, кнут для пастухов, голос для фермеров, и такое деление поможет сразу же понять, к кому можно обратиться. «Не пелься на людей! Вот уже не подумала бы, что тебе надо про это напоминать!» Воскликнула Филида и бахнула сапогами по крышке стола. «Ты что, челядь последние? «Полегче и тут!» — крикнули с соседнего столика. «У нас здесь публика приличная!» Голос был не нетрезв, но его обладатель ограничился всего лишь одной репликой. Элида махнула рукой, но ткнула в меня пальцем. «Веди себя прилично, понял?» «Ага», — я улыбнулся и снова потянулся за тетрадкой, опять же машинально, но отругал себя и опустил руки, а потом положил на стол. Подбежала девочка и принесла приборы, через пару минут трактирщик принес две глубоких тарелки ароматного супа. Олхак, сегодня ты превзошел самого себя, похвалила его Филида и тут же дала пару монет. Ты сегодня при деньгах? спросил он, быстро пряча в карман медики. Неожиданно. Улыбнулась удача. Или спонсор, он кивнул в мою сторону. Вот уж кто явно не заботился о приличиях. Работа сделала, вот и есть на что поесть, Ха -ха развеселилась Филида. Как только трактирщик ушел прочь, она вновь сделалась серьезной. Того и глядя будет, пока смешит. Тут со всеми стоит быть поаккуратнее. Да, хватит быть с наивным мальчиком Бавлер, тебя свергнут, если ты и дальше таким же останешься. Да кто бы я похлебал супа. Трактирщик послушал филиду и пару жирных кусков мяса положил в миску. Что насчет нашей с тобой работы? что есть в полянах? Как ты видишь поляны это две части: нижняя и верхняя. В верхней нет ни жизни, ни движения, разве что на совет спускаются. Так я запутался. «В полянах нет старосты», — задумался я. «Поселение большое, им нельзя управлять только одному. Поэтому есть совет, всего их пятеро. Все они спускаются с холма в зал совета, который находится ровно на противоположной стороне холма». «Зачем так сложно?» — так было задумано много лет назад. Чтобы все пятеро шли по улице, жители видели, что будет вершиться нечто грандиозное, великое. Сейчас уже далеко не так. Спускаются не все, а некоторые заседания проводятся и вовсе наверху. Но наверху больше, чем пять домов. Самые богатые торговцы тоже там живут. Елевар наверняка там жил. Кирот точно живет там. А в глубинах холма они хранят свои богатства, съязвил я. Что еще интересного расскажешь? Какие байки? Помолчи, пока я не запустила в тебя тарелкой. Веселья в голосе уже не было. Поляны почти что город. Это тебе не крохотные деревушки, где из угроз лишь волки до да медведи. Здесь тебя могут убить, поймать, заточить в тюрьму. Вариантов множество. Я же рассказываю тебе, что поможет заполучить местных в помощь. «Не очень понимаю пока что, как мне это может помочь», — воскликнул я, кажется, слишком громко. «Потише можно», — повторил нетрезвый голос. «Нужно», — вторили ему с другого столика. «Между прочим, и Жерон должен был помочь нам, но что-то в полянах пока не очень говорят о поселении». Я заговорил тише, как мог. «А, ладно, какой у нас будет план действий?» «Пока что отдых, и не в этом месте». Просто говорим, не более. Если ты будешь вести себя подозрительно, то привлечешь совершенно ненужное внимание, — сердито прошипела Филида. Так что отдыхай и ешь суп. Поговорим у меня. Значит, поляны — опасное место? Еще какое. Я думаю, что даже и рулит, про которого тебе говорил неогон, подкинет кое-какие проблемы. Он же стражник у ворот. Какие у него могут быть проблемы? — спросил я что угодно. Бандиты, дикие звери, и это лишь пара примеров. И еще личные проблемы, участие в которых неогоноскомпрометирует. Что угодно, по сути. Ешь суп, займемся делами чуть позже. И не забывай смотреть по сторонам.